Вечером я вошла в кабинет к мужу. «Денис, подождешь чуть-чуть, мне немного осталось, и я буду полностью в твоем распоряжении». Кивнув, устроилась на диванчике, пока Денис допечатывал какой-то документ. Когда он захлопнул крышку ноутбука, я подошла к нему. Лавров тут же усадил меня к себе на колени и уткнулся носом в мою шею, сжимая в объятиях. «Соскучился по тебе. Пошли наверх». «Денис, сегодня снова приходила твоя мать». «Она мне не мать». Его игривое настроение тут же испарилось. «Она умоляла тебе передать, что раскаивается и просит у тебя за все прощение Денис отстранился и, откинувшись на спинку кресла, тяжело вздохнул. «Я оплатил ей сегодня хоспис. За ней там присмотрят».